Егуменев вспомнила свой давний разговор с Тамарой, и на основании его возразила Горизонтову, что что да денег, то может смело уверить его в совершенной неосновательности такого предположения. Сама Аде Тамара сказала ей, что с переходом в христианство она лишается всего: и наследства, и всех своих собственных средств. И тем не менее это её не останавливает. Она знает, на что идёт и что теряет. А потому и у тех людей, которые будто бы вскружили ей голову, едва ли есть какие-либо расчёты на её состояние. Не могут же они не знать об этом. Но это ещё знаете, тёмная вода в облаках, недоверчиво усмехнулся секретарь. Если там какие расчёты, нет ли, судить мудрено. В чужую душу не заползёшь. "Да и не о том собственная речь, продолжал он. Я главное забочусь, как бы на нас то с вами тени никакой не пала. Тем более, что никакого внутреннего убеждения у этой девочки нет, да и быть не может, одно только пустое увлечение. Я говорила с ней, возразила ему Егоминья. Я спрашивала её насчёт её побуждений и могу уверить вас, что и в этом вы точно так же ошибаетесь. Напротив, тут именно внутреннее убеждение и такое глубокое, такое христианское убеждение, какого я даже и не ожидала. Хорошо-с, но ведь родные ее поднимут скандал, они, я знаю, этого дела так не оставят. А потому, проговорила Серафима, Как бы приглашая этим вопросом замявшегося секретаря, не стесняться и договаривать свою мысль до конца. В тоне его последних слов ей слишком явно сказалось намерение запугать её под видом дружеского предупреждения. А потому, подхватил Горизонтов, моё мнение лучше не доводить до скандала. То есть что же? Да просто умыть себе руки. Возвратите её родным. Достигнет совершеннолетия, тогда пускай себе и делает, что хочет. Об этом вам следовало подумать раньше, до присылки мне бумаги, веско заметила ему Серафима. Да, но раньше нам, к сожалению, не были известны все обстоятельства. Да вы откуда же их узнали эти обстоятельства? И почему вы думаете, что они справедливы? Когда я вам дала уже, кажется, достаточно доводов, что это не так. Припёртый таким вопросом, что называется к стене, горизонттов замялся ещё больше. Так говорят, так слышно неопределённо промолвил он, пожав плечами. Хм, говорят, этого ещё слишком недостаточно, слегка усмехнулась Серафима. Надо знать, кто говорит. «Говорят ее родные», — поправился Горизонтов. «Родные, которым это дело, полагаю, ближе всего известно. А вы и говорили с ними, вам самим они это высказывали?» Снова припертый к стене, Горизонтов при всей своей привычке к беззастенчивому обхождению с духовными лицами даже сконфузился, насколько это было для него возможно. Он не знал, как ответить на последний вопрос, предлагаемый, как показалось ему, с какой-то особенной целью. Признаться ли, что сам лично слышал это от Бен-Давидовского пленипатента или отделаться опять какой-нибудь неопределённостью. Признаться значит дать подозрение, а она, окажись, уже так подозревает, что он тут в стачке и потому де стал вдруг тянуть руку евреев. Конечно, подозревает, иначе к чему бы эти настойчивые вопросы? Нет, уж лучше не признаваться. Между тем, от проницательного взгляда Монахини не скрылось это внутреннее колебание Горизонтова, и она приняла его к сведению. "Я так слышал", уклончиво вельнул он от прямого ответа. "Но слышал от людей, которые могут знать всё это дело, довольно близко". Кто же именно эти люди, с выдержкой полного спокойствия, но настойчиво продолжала она допытывать? Это безразлично-с. Вы все равно их не знаете. Люди доброжелательные, поверьте.